ва 14-я линия фронта. Конетель началась с самого утра. Светка вчера накидалась до состояния младенца. Ползала, писалась и не могла разговаривать. Честно говоря, я ожидал очередного скандала. Женщины часто в нетрезвом состоянии ведут себя более нагло, откровенно, и агрессивно. Не отрицаю, не все и не всегда. Однако ещё по прошлой жизни помню Как девчонки из нашей общей компании сразу хватались за сотовые телефоны и выносили мозг своим парням, стоило им лишь слегка перебрать. А с утра никак не могли оправдать собственное поведение. Виновато улыбались и строили глазки в ответ. Тогда я ожидал чего-то подобного, но Светка просто кидала рюмку за рюмкой, пока окончательно не отрубилась. пришлось ей даже тазик у кровати ставить и несколько раз просыпаться под очередное представление, носящее название Ария Харчевского, часть вторая, рыгалет. Ничего удивительного, что утром её догнали последствия. Добиться от неё хоть какого угодно вразумительного ответа не получалось. Девушка больше молчала, устремив безжизненный взгляд в стену напротив. Она на вопросы отвечала односложно и не всегда понятными звуками. Я же терялся в мыслях, как лучше поступить. Брать его с собой я не хотел, но и оставить одну в таком состоянии страшно. Хрен её знает, что за мысль в голову ударит. А потому я принял единственное, на мой взгляд, верное решение в данной ситуации. Вызвал Грога с Машкой к себе. В итоге последнюю заставили присматривать за подругой, на строго запретив употреблять алкоголь. Нам не жалко. Просто у Светки в подобном состоянии Это легко может перерасти в запой. А оно мне надо? Да и для Машки так лучше. Не сидеть одной в номере, который, к слову, достаточно ощутимо бьёт по финансовому положению. На этом приключения не закончились. Стоило выбраться на стоянку, как Грог замер у шишиги, задумчиво почёсывая мошку. Вот это ни хуя себе. Кто-то на жизнь насрал. Выдал клей фразочку в пору записать, дабы использовать в аналогичной ситуации. Что там? Поинтересовался я потому как ни черта не видел за их спинами. «Бензин, пидор, ссадили!» — отодвинулся тот и указал пальцем на открытую крышку бака. «Узнаю, кто! Всю соску расколочу!» «Некогда нам!» — поморщился я. «Пусть разбираться будем. Сгоняй пока до боксов с канистрой!» «А че я-то сразу?» — возмутился тот, но, поймав взгляд Грога со слегка приподнятой бровью, принял правильное решение. «Да понял я! Не дурак! Самый молодой типа!» Мы остались у машины, а добонимается без дела, взялись очищать ее от снега. За ночь его навалило прилично, плюс метель, что бушевало днем. И в некоторых местах люди уходили в сугроб выше колена. Воздух заметно потеплел. Хоть откровенного плюса еще не наблюдалось, но все намеки говорили именно об этом. Даже влажность некая образовалась. В крепости основные завалы почистили еще вчера. А вот на то, что творилось за пределами стен... Всем было безразлично. Сейчас мужики и сами гоняли снег, хоть как-то расчищая выезд до ворот. Там, по идее, скоро выйдет колонна, перед которой запустят трактор. Тот будет пробивать путь до самой Выксы, и даже там поможет добраться до нужных улиц и складов. — Вот он, чешет! — кинул подбородком в сторону бокса в Грок. — Подозреваю, пустой! — Да ну нахер! — не поверил я и даже отправился ему навстречу. — Пиздец! Этот пидер меня нахер послал. Начал кричать издалека клей. Нет, говорит, ты пляка, хоть стреляй. С буханки тогда сливайте пока и к боксу подъезжайте. Я сейчас разберусь. Я оставил распоряжение и двинулся наводить шорох. А в этот момент колонна вышла из ворот, и выглядела она довольно скудно. Да как нету. Только что добытчика в рейс отправили, даже трактор выделили. Я тебя что сделаю? Меня прикан с команданта Да я ещё сейчас другой приказ отдаю. А ты мне кто? Своей корочки можешь вачком отолкать? Я вам не подчиняюсь. Как Алексей Борисович добро даст, тогда и приходи. Сука, буркнул я, не столько в сторону Завгара, сколько на саму ситуацию. Сам такой. Тем не менее, обижен отозвался тот. Но делать нечего. Парню уже подогнали шишигу, а я отправился к отстойнику. Ультрафиолет, серебро, Все необходимые процедуры остались позади, но квест и не думал заканчиваться. На входе в кабинет стояла секретарша, всячески мешаемая ему проходу. Мол, у босса совещание. Пришлось её попростота двинуть, применяя физическую силу. И выслушав походу, какой мудак и сволочь, но внутрь я пробился. А здесь и в самом деле собрались представители местной власти, даже некоторые торговцы. Мне топливо нужно. Мы уезжаем. Обигел я в полной тишине, что возникло при моём появлении. Не поверишь, Морзе, мне тоже, развёл руками комендант. Я видел в боксах ещё несколько полных бочек стоит. Бензину в крепости есть. Есть, но он только для добытчиков. У нас охотники второй день за стенами сидят, а промысловики на лыжах за зверем ходят. Нет бензина. Ты, кажется, кое-чего не допонимаешь. Нет, это ты тупишь, резко прервал меня тот. У людей через месяц жрать будет нечего. Добытчики третью неделю четверть от нормы везут. Торговля встала. Весь топляк мы ещё летом ото всюду выгребли. Уже давно его в Калуге закупаем. А сейчас и там больше ничего нет. Если мы сейчас не уедем, у них не будет месяца. Сколько тебе? Бочку пожал её плечами, прикидывая объём бака. Сдуреел, выпучил глаза тот. Нет у меня столько. Да твой Урал и всё равно на солярке ездят, а генераторы? Кто будет связь держать? Я с тобой спорить не собираюсь, резко сменил тон я. Или тебе кресло жмёт? Комендант сверкнул в мою сторону гневным взглядом, но дальше спорить не решился. Схватил бумажку и принялся писать распоряжение завгару. Движения резкие, нервные. Тяжело ему перестроиться в моральном плане. Он ведь привык считать меня чернью, а я вдруг командовать пришёл. Но ничего, пусть привыкает. Как только все это дерьмо закончится, я сюда на ПМЖ перееду. «Ну вот, другое дело», — усмехнулся Завгар. «Не сложно же было. Машину заправь», — сухо ответил я и сунул в рот сигарету. «Очередной крупный рубеж, занятый людьми, сейчас располагался в Витебске. От нас это более чем в 800 километрах, и нечего даже надеяться, что нам удастся преодолеть данное расстояние за один дневной переход». Скорость попросту не позволит, тем более по таким сугробам. Плюс ещё неизвестно, что ожидает впереди. В общем, решением было принято заночевать где-нибудь в тылу, а следующим утром пересечь линию фронта. Но был ещё один нюанс бензин. Его нам определённо не хватит, чтобы добраться до конечного пункта назначения. Скорее всего, на пути мы не встретим ничего, что смогло бы нас выручить, хотя пару точек на карте я для этого определил. Едем в посёлок И всё сразу станет понятно. В любом случае что-нибудь точно придумаем. Надо будет пешком пойдём. В конце концов, мы сейчас без якорей. Ничто не задержит и волноваться не заставит. Макса, конечно, сильно не хватает. За последние полгода он стал настоящим воином. Талант, помноженный на неуязвимость, дарит на выходе гремучую смесь. Пройдёт пара лет, и равных ему в этом мире вряд ли получится отыскать. Надеюсь, с ним всё в порядке. И у нас получится его вытащить. Шешига уверенно пробивала снег. Для этой машины он вообще не представлял никакого препятствия. Дорога оказалась монотонной, никаких событий, даже разговоры велись ни о чём. А потому я принял единственно верное решение. Попросил Грога остановиться и перебрался в кунг, где благополучно уснул на скамье, что расположилась вдоль борта. Начлёк выбирали по отработанному принципу. Конечная точка на карте, минимум дорог и домов. Остановились, не доезжая до Калуги. Расположились в старой хибарке, которую когда-то занимали старики. Такое всегда видно по обстановке. Молодежь быстро наводит шорох, обновляя большинство из вещей интерьера. А старикам ни сил, ни средств на такое не хватает. Вот и доживают, как есть. Ну а в качестве основного показателя – гардероб. Такое здравому уме, молодое поколение на себя, разве что бетон месить наденет. Бегло осмотр соседних дворов ничего не дал, и мы спокойно распределили смены. Машину загнали во двор, а следы попытались закидать снегом. В итоге сделали только хуже. Оттепель уже давала о себе знать, и припорошить неслобую колею попросту не получалось. В итоге бросили глупую затею. Захотят найти, сделают это без особого труда. Печь решили не растапливать. Поздно уже для неё. Запах дыма не успеет выветриться до наступления темноты. Может, мы и не вот какие специалисты по маскировке, но лишнее внимание нам тоже ни к чему. Да и на улице температура плюсовая. Спальники и термобелье спать можно без риска насметь замёрзнуть. Однако горячего пожрать хотелось, а потому мы воспользовались старым добрым методом. Выгребли золу из печи, Хорошенько смочили ее бензином, не сильно так, чтобы она приобрела консистенцию пластилина. Воняет, конечно, когда горит, но похлебка приготовилась без постороннего аромата. А может, это мы уже принюхались? В любом случае, в наших животах еда исчезла за считанные минуты. За время пути я прекрасно выспался, потому взял первую смену себе. Грога вообще решили не беспокоить, так как он за рулем. А в случае чего... Мы без проблем пару часов можем подремать по пути в Кунге. За ночь случился единственный конфуз. Да и то мы сами больше нервничали, чем по факту. В сторону фронта по трассе двигалась большая колонна техники, грохот от которой и заставил нас ощутить дискомфорт. Но та миновала поворот на нашу деревню, даже разведку никакую не направили по довольно отчетливому следу. Видимо, не так уже плохо у нас обстоят дела, раз уроды не стали отвлекаться на мелочь. Сильно много ума не нужно, чтобы понять поставленной нами колея. Здесь прошла одиночная группа. Не удивлюсь, что они на этом даже внимания не застряли. В остальном всё прошло спокойно. Клей сменил меня на пасту. А стоило горизонту забрежать слабая полоска света, мы с грогом заработали по пинку. Завтра колея быстро. День заканчивается быстро, а я ещё собирался заехать в Калугу. Может, её и захватили? На некоторые полезные вещи там наверняка остались. Под полезными я, естественно, подразумевал топливо. Искать его в очевидных местах, разумеется, бессмысленно, но у меня была одна идея по данному поводу. Ставку я делал на центральный публичный дом, в котором так любили ночевать Грок с Фетом. И насколько я помню, вывеска да и множество окон в якобы гостинице излучали свет на протяжении всей ночи. А значит, Она была освещена генератором, надеюсь, бензиновым. В любом случае, проверить нужно, как и подвал администрации, которая тоже нуждалась в постоянной подпитке энергией. Комната связи работала как углосуточно. В общем, надежда пополнить запас топлива всё ещё оставалась. Калуга встретила нас полна разрухой. Складывалось такое впечатление, будто её дополнительно подорвали после того, как прорвали периметр. Стены здания, что являлись её частью, разрушили до основания, превратив в груду битого кирпича в перемешку со осколками мебели. Заодно разбомбили здание бывшей администрации, которое было выстроено в виде цитадели с внутренним двором, огороженным стенами здания. Свою функцию она утратила при организации крепости. Однако там квартировалась местная власть и элита, считая данное место наиболее безопасным. Видимо, так же решили злые и взрывчатки на цитадель не пожалели. Заодно разрушили и другие точки инфраструктуры, положили водонапорную башню, сожгли дотла торговые склады, притом вместе с рынком. В общем, на первый и даже на второй взгляд, крепость имела очень плачевное состояние. Гораздо проще было построить новую, выбрав другую часть города, чем тратить силы на восстановление предыдущей. Однако те места, на которые я делал ставки, выглядели относительно нетронутыми. Камендатуре, конечно, досталось. Так как в момент нападения там располагался командный центр, да и точка связи. Крыша обрушена внутрь помещения. Второй этаж явно претерпел пожар, как и часть первого. Но огонь не тронул здание целиком, а вход в подвал оказался лишь слегка завален досками об решетке. Нам даже напрягаться особо не пришлось, чтобы освободить металлическую дверь от блокирующего ее хлама, а затем в пару ударов сбить навесной замок. Запах бензина сразу ударил в ноздри, а значит, мы на верном пути. Подсвечивая себе фонарями под ноги и периодически пригибаясь, мы добрались до генераторной, чтобы разочарованно выдохнуть. Пол в этом месте обрушился вместе с толстой балкой перекрытия, на которой крепилась ёмкость для топлива. Бензин разлился по земляному полу, хорошенько в него впитался, отчего и продолжал до сих пор распространять резкую вонь. Под самой склад Радостно воскликнул Клей, немного полазив с манарем по разбитому помещению. «Чего там?» — сунулся к нему Грок, после чего обернулся ко мне с довольной улыбкой. «Здесь бочки!» «А в бочках есть что?» «Що!» — отозвался Клей и полез проверять, постукивая те по бокам. «Две пустые, а одна похожа на треть с топляком. До да последней добраться не получается. На ней, кстати, часть пола висит». «Освобождать не будем. Так мы весь день провозимся», — заключил я. Давай те, что свободны выкатывай. Закипела работа. С пустыми ёмкостями управились легко, а вот та, что на треть была с топливом, как оказалось, тоже придерживала часть перекрытия. Стоило её пошевелить, как клей на лицо посыпалась грязь, а наверху что-то предательски затрещало. Решили не рисковать здоровьем, несмотря на наличие чёрного сердца. Грок сбегал за верёвкой, которую разыскал где-то в руинах крепости. Клей обвязал ёмкость А затем выбрался к нам. Пара приличных рывков, и мы вытянули тару из-под завала. Да уж, привалило бы меня знатно. Усмехнулся Клей, глядя на часть пола, которая съехала вниз, а поверх неё рухнула часть кирпичной стены. А полной бочки теперь точно можно забыть. Жаль нам этого не хватит, пробормотал Грок, подсвечивая топливо фонарём в горловину. Здесь литров 30, максимум 40. Мы это за 100 с небольшим километров проглотим. А нам ещё минимум раза в 3 больше проехать нужно. Ну, в баке что-то плещется, уточнил я. Плюс это, ну и грант сейчас ещё проверим. Может, там ещё чего найдётся. Как-нибудь дотянем. Давай хоть это на свет Божий вытащим, пнул бочку клей. А там уже думать будем. Тягать по узким подвальным коридорам даже 30 кг жидкости совершенно не приспособленной для этого тары точь в удовольствие. Большую часть пути мы её, конечно, прокатывали на доножке, управляя словно автомобильным рулём. Однако были и препятствия, через которые бочку приходилось переносить на руках. Ну, ничего, справились. Так, ты иди машину заправлять, скомандовал я. А мы пойдём борделя смотрим. Принял. Даже не подумал спаривать решение клей. Опрокинул бочку и при помощи ног покатил её в сторону выхода из крепости. Мы с Грогом выбрались на центральную улицу и отправились к Гранду. Здесь тоже не все выглядело прекрасно. Посередине здания зияла огромная дыра. Часть бетонных плит светилась внутрь, держась буквально на честном слове. Но первые два этажа находились в прекрасном состоянии, разве что без окон и с сугробами внутри. Но это никак не чинило препятствий для наших планов. Мы обыскали подвальное помещение, а также первый этаж. Но из комового генератора так и не обнаружили. Тот оказался чуть в стороне, в некоем сарае, часть которого была сложена из кирпича, а часть сколочена из обычных досок, обтянутых поверх кровельным железом. Видок, конечно, так себе, но свою функцию строения исполняло, а что ещё нужно в условиях полного бардака вокруг. Дверь запиралась на обыкновенный шпингалет и даже намёка на замок не имела. Внутренний двор находился под охраной и посторонних сюда не пускали. Однако достаточно было распахнуть дверь, чтобы тут же разочароваться. Внутри пахло соляркой. На всякий случай мы проверили ёмкость для топлива, даже бочку вскрыли. Как назло, дизеля здесь обнаружилось сбытком. Вот только нам оно на хрен не нужно. Все машины, что находились в момент атаки у стены, превратились в бесполезный хлам. Их даже на запчасти вряд ли кто теперь заберёт. А терять время на поиски транспорта с проходимостью, аналогичной шишиге, плюс с дизельным двигателем, ну такое себе. Когда вернулись к машине, Клей уже закончил с заправкой, выслушал нас, разочарованно сплюнул, даже пару крепких слов отпустил в сторону борделя, к чему умудрился ещё оскорбить и без того не самое приличное заведение. Ну, доделать нечего, искать что-то ещё, не имея конкретного плана и на водки можно до бесконечности. Поэтому мы загрузились в машину и вскоре снова месили мокрый снег. двигаясь в направлении линии фронта. Витебск достигли уже на закате. Солнце почти полностью скрылось за горизонт, а ввиду отсутствия желающих поучаствовать в отражении атаки у родов ворота были законопачены. Наше появление едва не накрыли пулемётным огнём, заставив Грога вдавить педаль тормоза. До крепости мы дотянули лишь благодаря какому-то невероятному везению. Грок каждую минуту ожидал, что бензин вот-вот закончится. Но машина каждый раз удивляла, отсчитывая километр за километром. И только сейчас, когда мы замерли, двигатель взревел, а следующую секунду окончательно заглох. Всё, выдал Грок, словно от этого ещё что-то зависело. Приехали. Да как бы и похеру. Главное, доскоблили, прокомментировал Клей, и мы полезли наружу, договариваться с дружиной о проходе внутрь. Я перекинулся с патрулём парой фраз, не забывая звучить, кто мы такие. После чего нас сразу запустили внутрь, хотя и через стандартный отстойник. Благо, солнце ещё не успело полностью скрыться, и особых проблем это не доставило. А как только мы вышли с другой стороны, нас тут же взяли в оборот, засыпая всевозможными вопросами об укреплении, провизии, а также о поставке патронов. Как оказалось, крепость в таком виде держится уже двое суток, и похоже на то, что сегодняшние вполне могут стать последними. Но что я мог им ответить? Сам не знаю, когда будет поставка. Или что я вообще не имею к этому никакого отношения, и то и другое от меня слышать не желали, да и падать в грязь лицом от чего-то я совсем не хотел. «А ну, заткнулись все!» — ряхнул я. «Кто командует защитой крепости?» «Похоже, что я!» — поднял руку один из тех, кто явился нас встретить. «Комендант, сука, в первый день после атаки сбежал!» «У вас есть план? Записи какие-то ведете?» «Само собой!» кивнул тот, кто по должности начальник дружины. Отлично. Штаб, где организовали? Там, махнул тот рукой в сторону центра. "Видите?" сухо ответил я. "Посмотрим, что вы там решили. До нападения ещё минут 40. Вполне успеваем проверить качество вашей работы. Получилось даже лучше, чем я предполагал". Мой начальственный тон выбил из колеи вопрошающих, а фраза о проверке забила последнюю гвоздь в сомневающихся. Боязнь аудиторов у нас в кради, а потому разгневанные ещё секунду назад люди растерялись, не понимая, чего ожидать от сурового начальника. Вот только я в данный момент боялся не чуть не меньше их, потому как совсем ничего не понимал в защите фортификации. Однако намеревался сделать всё от меня зависящее, чтобы данная крепость продержалась ещё одну ночь.